Глава 26. Не может быть, воскликнул Дебо, потом схватил меня за руку. Поехали. Куда? Мама не сказала, где она. Так в чём дело? Звони и спрашивай. Но мама больше не отвечала. Нет, что за женщина? Разве так можно? Бросила убийственную фразу и отключилась. Едем сначала к тебе домой, потом к Глебу. Дибу больше не разговаривал. Он вырвал из рук Наташи одежду, которую она принесла, кивнул Сергею и подтащил меня к выходу. Я даже опомниться не успела. Как всегда, он принял решение и исполнял его, не считаясь с остальными. В машине Дебо сел рядом со мной, сзади схватил плед, лежавший на сиденье, и прикрыл меня, чтобы я могла переодеться. В другое время я, наверное, растаяла бы от счастья, но не сейчас. Меня трясло так, что я не могла попасть в рукава футболки. В результате надела ее задом наперед. Как бы ни было тяжело Дебо, он это заметил. Бросив покрывало и приказав водителю и Сергею смотреть на дорогу, он стянул футболку через мою голову, сам перевернул ее и напялил на меня. Удивительное дело, он вел себя со мной так, будто был моим женихом, или мужем, или самым близким другом, на которого можно было положиться. Тихо. Все! Держись, повторял он беспрестанно. Как только я привела себя в порядок, он обнял меня за плечи, так и сидел, не обращая внимания на удивленные взгляды водителя и Сергея. Естественно, никто в фирме не знал о наших особых отношениях, а мне тем более было все равно. Я думала только о том, что натворила моя мамуля. "Ты успокоилась?" спросил Дебо, когда почувствовал, что я перестала трястись. "Можешь размышлять Здраво Да, что ты рассказал моей маме, почему она оказалась рядом с Глебом? Ничего, просто я не был уверен, что успею перехватить тебя в офисе, и попросил ее остановить тебя, если ты появишься. Его слова меня окончательно добили. Разве моя мамуля будет слушать чьи-то советы? Я вспомнила о ее версии аварии. А если О, боже, что же там произошло? Меня опять затрясло, но мы уже подъезжали к дому. У двери квартиры квартира Дебо протянул руку к звонку, но Сергей, как самый опытный из нас, остановил его. Лучше открыть ключом, Полина Олеговна. То только я сообразила, что у меня нет с собой ни сумки, ни ключа. Я выбежала из кабинета Дебо с телефоном в руках, ни о чем не подумав. Идиотка. Паника, плохой советчик! Мужчины смотрели на меня, а я пожимала плечами. Тогда Сергей отодвинул нас себе за спину и сам нажал кнопку. «Глухая трейлер раздалась где-то в глубине квартиры, но никто не торопился открыть дверь. Тихо, без паники, звони еще раз матери, сказал Дебо. Дрожащими пальцами я нажала кнопку быстрого вызова, но в ответ услышала, что абонент недоступен. Этого только не хватало. Она выключила телефон. Я смотрела на Дебо, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать. "В тишина", констатировал Сергей. Он стоял, приложив ухо к двери. Дебо достал смартфон и позвонил. Я поняла, что он разговаривает с Борисом. Он повернулся ко мне. "Где лежат твои ключи от маминой кварти В сумочке на общей связке, а сумка на работе. Борис, погоди, я уточняю один вопрос. Это Дибо сказал в трубку. Я тебе сейчас пришлю адрес. Да, и захвати с собой инструменты. Может, придется вскрывать дверь квартиры. Он немного послушал, «Металлическая, не знаю, тебе виднее. Зачем вскрывать? Это я на всякий случай. Не пугайся. Борис заедет за твоей сумочкой, потом направится сюда. Где живет Глеб? Он не один. У него должна быть дома мама и сестра. Тогда слова Нинель выглядят более чем странно. Дибоа озадаченно прикоснулся к албу, вздрогнул и нахмурился. Забыл, видимо, что у него там рана. Я вообще себе удивлялась. «У мамы беда, мы не знаем, где она находится, а я замечаю такие мелочи. Секундочку, в голове мелькнула мысль, как выяснить, где Глеб. Я проверю, позвоню маме Глеба. Ты же говорила, что уже больше года с ним контакт не поддерживаешь. Снова Дебо подозрительно уставился на меня. Но номер в памяти телефона остался. Нельзя что ли с его мамой и сестрой общаться? Война взглядами продолжалась ровно секунду. В трубке раздался щелчок, и я услышала знакомый голос Анны Сергеевны. Полюшка Я так рада тебя услышать. Ты давно к нам не заглядываешь. С Глебом поссорились? Дибо приложил своё ухо к трубке с другой стороны. Услышав эти слова, он вскинул брови и уставился на меня. Приехали. Не поносток золотуха. Я торопела. Атаки сыплются со всех сторон. Получается, этот мерзавец не сказал матери, что мы давно расстались. Простите, тётяня. А Глеб дома? Нет, он на дачу уехал. Уже несколько дней там живет. Не понимаю, ему на работе отпуск дали? Какая дача? Ушла от ответа я. У вас ведь не было загородного дома. Я смотрела на мужчин, окружавших меня. В глазах водителя светился интерес. Сергей был сосредоточен, а Дибо я отвела в на него лучше не смотреть. Его чёрные глаза опять полыхали огнём. Он едва сдерживался, чтобы не вцепиться в меня. Ну, дачей мы называем бабушкин дом в Хромовниках. Вы же там всё детство с Глебом провели вместе. А что случилось? Сначала твоя мама звонила, теперь ты. Простите, не могу сказать. Я сама толком не знаю. Я отключилась и побежала вниз по лестнице. Ты куда? Дебо меня догнал и прижал к стенке. Глеб в хромовниках. Мама, наверное, поехала к нему. И ты собралась туда пешком шлёпать. Прости, не подумала. Только мы сели в машину, как позвонила мама. Полюшка, он шевелится. Кто? Глеб? Закричала я так громко, что мужчины подпрыгнули. Мама, расскажи толком, что случилось? Мы уже едем. Я его связала, он на меня смотрит и рычит. Господи, я с тобой сойду с ума. Почему ты не отвечаешь на звонки? Может, надо скорую вызвать? Не знаю. У него голова разбита и крови много на полу. Все, оставь его. Рассказывай, что произошло. Включи громкую связь. Я не хотела это делать. Неизвестно, что маме взбредет в голову. Начнет еще ту информацию вываливать, которую я хотела скрыть. Но Дебу мои опасения не волновали. Он как раз хотел во всем разобраться, поэтому отобрал телефон и сам включил громкую связь. Я внутренне жалость. Кажется, моей спокойной жизни пришел конец. Я позвонила Ане. Она сказала, что Глеб на даче. Вот я вызвала такси и поехала. Он был в домике. Когда я его увидела, Полюшка, ты прости меня дуру. Мама заплакала, у меня тоже покатились из глаз слезы. Что-то в нашей жизни все идет через пень колоду. Мамочка, успокойся. Мы уже едем, скоро будем на месте. Дибо ткнул меня пальцем в бок, мол, не уводи разговор в сторону. Прости, что у тебя такая эгоистичная мать, не успокаивалась мама. Я тебе всю жизнь сломала. Бог наградил меня такой прелестной и умной дочерью, а я, скажи мне, чем я лучше Глеба? Он тебя предал, а я своими руками подложила под старика. Мама, молчи, тебя все слушают. Но она не Ошало на мои слова внимание. Видимо, шок от сделанного пробудил желание покаяться. Я набросилась на Глеба, припомнила ему аварию и кошку пропавшую у соседки. Он набросился на меня и стал выталкивать из дома. Я боролась, откуда только силы взялись уперлась ему в грудь, а потом со всей силы ударила кулаком в лицо. Он, наверное, не ожидал от меня такого, отшатнулся, взмахнул руками и упал навзничь. А там печка у них стоит, ты же помнишь? Он прямо приложился головой об угол. Дальше я мать уже не слушала. Это был конец, конец всему: моей работе, жизни в доме Андрея, наследству, может быть, и свободе. Дибо таких вещей не прощает. В голове опять всплыл анекдот о жене и муже. Мамина исповедь это как раз два для меня, а может быть, уже и три. Загнанных лошадей пристреливают, а я сейчас и была той лошадью, стоявшей на краю пропасти. Дибо вырвал из моих рук телефон, что-то сказал маме и отключил вызов. В салоне наступила мертвая тишина, лишь мотор мягко урчал, делая свою работу. Я даже боялась посмотреть в сторону босса только пробормотала: "Прости меня. Я все могу объяснить". Он замахнулся. Я сжалась и закрыла глаза, принимая свою судьбу. Но Дебош вернул телефон мне на колени. "Останови машину. Сергей, выходи. Что случилось, дьябло Андреевич? Сядь сзади". Он на секунду помолчал, потом стукнул кулаком по спинке переднего сиденья так, что Сергей прогнулся. "Иначе я придушу эту женщину". Оставшиеся километры мы ехали молча. Мужчины старались не встречаться со мной взглядами, будто сидели в одной машине с прокажённой. Сергей даже отодвинулся подальше, боится испортить отношения с Дебо. Или это моя особо ему неприятно? Я смотрела на стриженный затылок Дебо и сначала хотела возразить на его несправедливые слова, а потом махнула рукой. Пусть думает, что хочет. У него богатая фантазия, а еще более богатые эмоции. Перебесится и сам обо всем спросит. Больше, чем настроение Дибо, меня волновала мама, которая опять не отвечала. Но что не так с этой женщиной? Знает, что я сейчас просто схожу с ума. Я снова нажала кнопку вызова. Мы въехали в Храмовники, когда солнце уже опустилось за горизонт. Его лучи золотили верхушки деревьев, разливались багрянцем по кромке небо. Я опустила стекло, чтобы остудить разгорячённое лицо встречным ветерком. Я бы с удовольствием полюбовалась этой красотой, если бы не мои проблемы. Какой дом? спросил водитель. За магазином поворот направо, проедете по улице метров 100, а дальше я покажу. Тетки, стоявшие на крылечке местного придмага, с удивлением проводили глазами представительскую машину черного цвета. Они тут же наклонили головы и разом заговорили, глядя нам вслед. Действительно, в этом забытом Богом местечке осталось два десятка домов. Молодежь уехала в город, дачные и строительные компании не успели протянуть сюда свои загребущие руки. Вот и живут тут старики и старухи, возделывают землю и выращивают натуральные продукты для детей и внуков. Шофёр послушно повернул на указанную мной улицу, остановился у калитки дома Глеба. Мы вышли. Я едва сдерживала дрожь. Казалось, все тело ходило ходуном от напряжения. Если раньше меня как-то поддерживал Дебо, теперь он насупившись стоял далеко и смотрел в сторону. Полина Олеговна, я пойду первым, сказал Сергей. Вы за мной. Ваша мама может не открыть дверь постороннему человеку. Он толкнул кривую калитку и осторожно ступая, пошел по дорожке к дому. Внезапно Дибос схватил меня за локоть и задвинул к себе за спину. Ага, кажется, дьявол уступил место джентльмену. На душе стало немного легче. Сергей постучал в дверь, но никто не ответил. Он посмотрел на меня. Мама, Это я, Полина. Мы хотим войти. Дверь мгновенно распахнулась, будто мамуля стояла в синях, напряженно прислушиваясь к шуму во дворе. Она выглядела ужасно. Волосы, всегда убранные в аккуратную прическу, стояли дыбом. Глаза лихорадочно блестели, взгляд метался по нашим лицам, ни на ком не останавливаясь. Перед нами была не светская дама, а измотанная женщина неопределенного возраста. Наконец мама увидела меня тоненько пискнув, она слетела с крыльца, размахивая руками. Сергей и Дибо даже шарахнулись в стороны, чтобы она их случайно не задела, и бросилась ко мне. "Доченька, спаси меня. Я не хотела, вышло случайно". Мы стояли, обнявшись. Моё сердце разрывалось от боли и жалости. Мамочка всегда старалась держаться в тени и не лезла на рожон, а тут Ты почему не послушала Дебо? Надо было только узнать, где находится Глеб и всё. Я хотела как лучше, ещё сильнее зарыдала она. Оставь мать в покое, пробурчал Дебо. Это из-за тебя она оказалась в такой ситуации. Нет, Полина не виновата, вскинулась мама. Это, это Глеб её заставил. Мама, ты опять, лучше молчи, застонала я. Вор ролик пропавшая кошка теперь еще и Глеб заставил сделать. А когда узнает правду, небо в клеточку покажется не только Глебу, но и мне. «Пойдемте в дом, остановил ее причитание Сергей. Надо помочь раненому. Полина, вы побудьте с мамой на улице. Нет, я должна сама все видеть. Дибо, который вслушивался в разговор, но молчал, пожал плечами и первый вошел в сени. Следом двинулись и остальные. На пороге кухни, с которой и начинался домик, мужчины остановились. Я выглядывала из-за их спин, но ничего толком не видела. Потом мне надоело их молчание. Я нырнула под руку Дибо и обомлела. Складывалось впечатление, что здесь произошла семейная драка. Угол печи был красным от крови. Бордовые капли усеивали стены, пол, стол и стулья помещения. В центре подсохшей лужицы четко виднелся женский след. К ножке стола был привязан Глеб. Его волосы, пропитанные кровью, стали похожи на свалявшийся комок меха. Лоплявые щека и сторона шеи красновато блестели. Кровавым пятном казался и воротник рубашки. Из его рта торчало полотенце. Он был в сознании. Увидев нас, он стал яростно вращать глазами и мычать, не в силах что-то произнести. Сергей на цыпочках, ступая только на светлые части пола, подошел к Глебу и выдернул полотенце из его рта. Тот сразу начал кричать как безумный. Вы что себе позволяете? Я вас засужу к чертовой матери! Далее понеслись непереводимые сочетания русского мата. Глеб из себя всегда строил интеллигента. Я даже не знала, что так по-дворовому он умеет изъясняться». Ты сам виноват, пискнула за моей спиной мама. Зачем меня толкал? Вот и я тебя толкнула. Мог бы получше держать равновесие, ты же спортсмен. Сказала свое слово и спряталась обратно. Да пошла ты, Нотация нам не читать вздумала. У самой рельца в пушку, за грибощей ручонке на наследство Андрея растопырила. Я захлебнулась от возмущения и сорвалась с места, но меня перехватил Дебо и бросил опять назад в сени. Толчок был настолько сильный, что я бы тоже свалилась, ударилась головой обо что-нибудь, но Сергей поддержал, чтобы я не упала. Не лезьте вперёд, пожалуйста, тихо сказал он, подавив на корню моё желание вцепиться в волосы. Теперь уже дебо. Мы сами разберёмся. Ты лучший рот закрой, глухо произнёс Дебо, играя желваками на скулах. Чувствовалось, что спокойный тон даётся ему с трудом. А то я без полиции сейчас начну разбираться с историей об украденной кошке. Какая кошка? Вы точно все больные. Мамаша Полки неслает ту чушь. Теперь и ты туда же?» Полиция уже дело с аварии закрыла. Заново у нас в стране не станут ворошить. Это смотря, кто и как надавит на совесть. Поддержал Сергей Босса. А еще у нас назревает история с незаконной торговлей порно-роликов». Какой торговлей? Чего? А, взгляд Глеба заметался, лицо сморщилось, угол рта поехал вверх, оголив крупные зубы. Потом он дернулся и потерял сознание. Мы растерянно переглянулись. Только что ругался с нами, и вдруг? Дьябло Андреевич, парню помощь нужна. Что делать будем? Скорую вызовем? Долго. Пока она сюда доберется, он может и концы отбросить. У нас два варианта: вести самим в Москву и устраивать кому-нибудь из знакомых или отправлять его в больницу и вызывать полицию. «Мальчики, зачем полицию? Она меня заберет в Кутузку, истерично вскрикнула мамуля и опять заплакала. Я не хотела. Он сам меня толкал, я только защищалась. Сергей, а по-другому нельзя этот вопрос уладить? Я обнимала маму, пытаясь ее успокоить. Каждому школьнику известно, что непредумышленное нападение тоже нападение, которое карается законом. Мы смотрели на Дебо и ждали его решения. С одной стороны, надеяться на снисхождение я не могла, слишком много плохого произошло за сегодняшний день, а с другой, мы так хорошо с ним ладили в последнее время. Мне даже стало казаться, что я ему понравилась как женщина. Я часто ловила на себе его пылающий взгляд. Я думаю, Глеб сам не заинтересован в полиции, сказал Сергей. Слишком много тогда откроется тайн. Я предлагаю замотать ему голову полотенцем и отвезти в Москву. Я сейчас знакомому позвоню. Пока он договаривался с больницей, Дибо перевязал Глеба. Вдвоем с водителем они понесли его в машину и положили на заднее сиденье. Больше места в салоне не осталось. "Сергей, ты поезжай с ним. Дибо кивнул на лежащего Глеба. А я вызову Бориса". Он отошел в сторону и стал искать номер в записной книжке. "А где вы будете ждать? В этом доме?" поинтересовался Сергей. "Сначала здесь. Тут надо убраться и все помыть". Влезла я. А потом мы можем подождать Бориса в соседнем доме. Я махнула рукой в сторону забора. Там моя бабушка жила. Мы, конечно, давно уже не приезжали, но ключ всегда оставляем соседям на всякий случай. Да и маме надо отдохнуть, она едва держится. Да, согласился Дибо, вернувшись к нам. Здесь надо убрать. Борис приедет примерно через час. Сергей, ты держи нас в курсе дела. Мы проводили глазами отъезжающий автомобиль, потом я взяла маму и повела ее к выходу из участка Глеба. Ты куда? А уборка? Ты можешь начинать. Ведро в кухне, вода в колодце на улице. Я маму положу и приду тебе помогать. Нет, так я не согласен. Как хочешь. Меня капризы вспыльчивых миллионеров не интересуют, равнодушно сказала я, едва удерживая маму, которая всей тяжестью висела на моей руке. Лучше бы помог, Дибо подумал секунду, подхватил маму с другой стороны, и мы пошли в бабушкин дом.